С болью рвалась трава к свету сквозь толщу земную, тёмную, холодную, и вдруг мягкий ветер колыхал её, вздохнула радостно травка, и полетела из неё светлая душа её с зелёными косами, с зеленеющими глазами, тоненькая и крошечная, как облачко. Летит по траве зелёная полевичка, похожая то на котёнка, то на девочку. Полевичка Существует много быличек о полевичках, полевых русалках, больше, чем о водяных, где они представляются духами растительности, оберегающими посевы и способствующими их цветению. Так в Полесье записано поверье, что как зацветет рожь, по ней бегают, играются и резвятся, опыляя ее русалочки в цветочных венках, похожие на девочек лет 12. «Резвилась, смеялась». Бегала и каталась по траве, так колыхалась, шла волнами, от ее смеха звенело цветами и пчелами. «Травушка-муравушка, деточка, Люба сыну земли смотреть, как веселишься ты! Пусть град тебя не побьет, солнце не сожжет!» Ее нежный, застенчиво-прихотливый нрав более всего трогал. Особенно удивляла старика ее слабость и в то же время неистребимость. На склоне лет он все чаще думал что в этом смысл жизни и красоты хрупкость и неистребимость но вот она незаметно для него подкралась и стала щекотать опущенные в траву руки трава шевелилась в детстве он топтал ее бегал по ней в горе прижимался к ней щекою а когда он умрет она будет все так же тревожно и нежно шелестеть над ним чтобы не заскучал он чтобы знал что жизнь, Бессмертно. Старик посмотрел на зеленеющий лук и позвал. «Веснянка! Я здесь, отец. Смотри, что за чудную глину я принесла. Сейчас подсыплю песку, и будут у нас новые чаши и братины. А то на прошлый весенний праздник так разгулялись, что и черепков не собрать». То, к счастью, было. «А чары мы наделаем лучше прежнего». Посмотри, мне кажется, в земле проснулась ее святая сила, и полевичка появилась. Шелест в самом деле такой, словно кто бегает. Как прогремит в небе великий бог, раскроет земля свои недра, то опойдет веселье. Веснянка скатывала ровные глиняные полоски, накладывала их одна на другую и плавно заглаживала стенки. Потом провела по сосуду волнистую линию дождя. О ритуальных рисунках на керамике писал Рыбаков в книге Язычество древних славян. Ерилка подошел и встал рядом. Он от чего-то томился. Поле вспахано, засеяно. Пробудилась в траве ее душа и шелестит в ней. Старик смотрит на всходы, Веснянка делает чаши. Ерилка видел, как ловко покрывает она их рисунком весеннего моления дождю. И под ее рукой там появляются облако, зерно, росток, косые струи, солнце. Светик коров пасет. Ходота пошел с малушей искать ранние цветы. Всем хорошо. И глаза у них такие, будто никому больше уж ничего и не надо. Как говорил гость, такое вот оно и есть. Счастье. Покой у них в душе. А вот его... ерилка смотрел кругом почти с завистью тянет куда-то. «Веснянушка, что мне на месте не сидится?» Девушка оглядела братину и, поставив ее на солнце, обернулась к ерилке. «Может быть, это зов земли? Вдруг она тебе подарить что-нибудь хочет? Иди, раз зовет!» «Твоя правда. Пойду поищу болотную руду». Болотная руда — железняк, откладывающийся в болотах, озерах, по берегам рек в лесной полосе. Чаще именно из нее, а не из привозных металлов, местные кузнецы выделывали нужные им изделия. И Ярилка пошел. Около корней на обсыпавшемся, обнажившем ее чрево обрыве, земля скрывает в себе красно-бурые, как кровь жилы. То ее секрет. На травах мокрых, на болотных кочках вся тайная хранится жизни сила. Запрятана руда сохраняет ее земля в своем теле. А ведь без нее ни сахи, ни ножа, ни ожерелья не сделаешь. И большая удача, если вдруг откроется тебе земля и найдешь то, что ищешь». ерилка проплутал долго, забрался далеко от села. Там его прошло, ему было хорошо идти и идти в вглубь леса. Наступил вечер. Он обогнул болото и наконец оказался в неожиданных, как будто незнакомых местах. И тут на обрывистом берегу лесного озера нашел то, что искал. В руках у него была красная, как кровь, руда. Он набрал ее и огляделся. Чудное какое-то место уж не заблудился ли я? Трава здесь была особенно длинная и стелилась по земле, изгибалась. Казалось, в ней пахли уже какие-то цветы, хотя еще было рано для цветов. Месяц светил. Чу, послышалось. Или нет? Может, деревья или травы шелестят? Куда теперь идти? Он прошел несколько шагов. Река. Видно, что с нее мне и почудилось. Всплеск какой-нибудь. Ну и хорошо. Спешить некуда. Место-то дивное. Как я сюда раньше не забредал? Берег был незнакомый. Деревья, как и трава рядом, какие-то пышные длинные ветви ив сплетались над водой. Очень пахло их серёжками и ещё чем-то, похоже, действительно цветами. Или водой. В таких местах, небось, омуты кругом. Во всём был здесь такой затаённый покой и стома. «Устал же я!» Он положил рядом тяжёлый комок руды. Сбросил с себя одежду и с разбегу кинулся в тихую, задумчивую реку. Всплеск показался громким. Разгоряченное тело обнимала мягкая вода. Он вылез и лег на траву. «Теперь прям по реке и выйду». И вдруг неожиданно Ярилка уснул. Очнулся, будто от шелеста. Чуткое ухо охотника уловило что-то. Выдра, что ли? Он хотел было приподняться, Но не двинулся с места, сонная истома не проходила. Тяжелые, промокшие от вечерней росы ветви ивы склонились над ним. Сквозь их длинные листья чуть светилась река. Плеск повторился. Как месяц плещется в воде, ветви ивы сомкнулись над ним. Лежишь, и не видно, что там. Он смутно различил, как сбоку белый туман выползал из зарослей и закружилась тихая вода. Ветер играл ветками, раскачивал, сплетал их, словно тёмно-зелёные косы. ерилка стал вглядываться в них. Они тревожно зашелестели. И среди их движения в глубине почудилось, будто туман от месяца светится. Она, испуганно гибкой рукой, схватилась за длинную ветку над водой, раскачалась и исчезла. Только деревья вверху шумят. Закуталась, завернулась в волосы и исчезла. Чудного цвета вода, зеленые водоросли, ерилка бросился к ней, но только упал с берега в прохладную воду. Кто это был? Русалка?